Лава двадцать четвертая. Трофеи. Первый вздох отразился болью в груди. Обжигающий холод проникал в легкие. Эмаль на зубах потрескалась. На глаза будто кто-то навесил невидимую пленку. В висках запульсировала. Маска, ранее натянутая на лицо, не спасала. Повышенная стихийная защита не справлялась со входящим уроном. Регенерация здоровья пасовала перед климатом ледяной пустыни. С секретом, выдерживающий высокие перепады температур, также оказался бесполезен. Олег оглянулся и увидел перед собой пустоту, обозначающую одну из границ локаций. На последних секундах он прикоснулся голой посиневшей рукой к земле. «Получен урон. 20122. Ваш здоровье — 0 из 10 тысяч». Следом выскочило сообщение о смерти. Пятисекундный таймер привел его на крохотный островок. Двухметровый пятачок суши находился в центре зелёного озера. Водная гладь стянулась за горизонт. Обострённое зрение не позволяло различить берег или какую-нибудь другую землю. Вода вспенилась, рождая на поверхности нечто напоминающее желе. Олег вскинул перчатку и на одних лишь инстинктах опустошил скалу маны. Он вспомнил, как во время обучения у сержанта наставник рассказывал об этом типе существ. Перчатка выпустила морозный снаряд. Фриз впечатался в центр не имеющий постоянной формы твари. К его несказанному удивлению монстр замер, превратившись в каменную глыбу. Светлов швырнул мяч. Остриё, сделав один оборот, вонзилось в моба. Озёрное чудище покрылось сетью глубоких трещин и взорвалось, осыпая всё вокруг ледяной шрапнелью. Светлов успел упасть на живот и прикрыть голову неразрушимым сплитом. Осколки пронеслись, не нанося серьёзных повреждений. Маны для активации классовой способности не хватало, но отсекать любло было всё равно. Он находился в сотнях километров от ближайших участников рейда. Поисковые лучи, что сейчас били ему в грудь, никаких неудобств не доставляли. Олег понял, что живым с этого островка ему всё равно не выбраться, так что нельзя было медлить. Моп уже тонул. Светлов прыгнул в воду. Помогая руками и ногами, он успел доплыть до твари и собрать лут. В трофеях снова оказались зелья и ленты. Когда до поверхности оставались считанные метры, его нога зацепилась за фиолетовые блуждающие водоросли. Побеги оплелило дышку, не давая возможности сдвинуться с места. Робкие удары сепаратомом ни к чему не привели. Олег понял, что попал в ловушку, напоминающую ту, в какой застрял марципан. Умирать просто так не хотелось, так что нужно было хотя бы понять, как действует вода на его организм. Светлов спрятал доспех в инвентарь, но ничего не произошло. Только через несколько секунд он понял, что озеро блокирует регенерацию всех шкал. А ещё через мгновение его сожрало очередное желейное существо. Новое возрождение привело его на пологую гору. Он тут же покатился вниз. В интерфейсе замелькали сообщения о получении урона. Сверху раздался пронзительный визг, и в следующую секунду его подхватили чьи-то когтистые лапы. Олег смог разглядеть гигантские крылья, несущие его вверх. Моб, что было странно, не убил свою жертву, а лишь сдавил, не давая возможности выбраться. Руки свободно болтались, тело располагалось лицом вниз. Диадема раскалилась, прожигая кожные покровы. Перед выстрелом в голову Светлов успел увидеть колоссальный замок, сложенный из чёрного камня. Он высился над небольшим городом, по улицам которого текли лавовые потоки. Вы погибли. Внимание. На вас печать личного врага. Вы не можете покинуть локацию. Вас перенесёт в случайное место. Для выхода из локации уничтожьте патриарха и заберите с его тела скиржаль. 5 4 3 2 1. Добро Да тою мать. Олег закатил глаза, наблюдая, как со всех сторон на него движутся каменные глыбы. Через секунду он оказался раздавлен. Он снова попал в пепельный мир. Светлов находился в ущелье, окружённом невысокими осыпающимися скалами. Отсекатель уловил сверху какое-то движение и сразу же разорвал дистанцию. Неизвестная порода весом минимум в полтонны грохнулась в считанных метрах от него. Она подняла пылевое облако, окутавшее госте локации с ног до головы. С минут он ждал, пока взвесь осядет. Где-то неподалёку слышались очередные обвалы. Страха или чувства обречённости не было. Олег притронулся голой рукой к ближайшему валуну. Интерфейс показал, что поверхность наносит 570 единиц урона в секунду. "Терпимо", оценил он, неспешно двигаясь под дно каньона. Тут, думаю, можно будет прокачаться. Главное, не попасть в очередную ловушку. О, а это вообще замечательно. К нему приближался 300 лап. Одиночный выстрел парализовал тварь, а меч довершил начатое. В трофеях не оказалось ничего необычного, только несколько зелий и лент. Ущелье тянулось на полкилометра вперёд и оканчивалось глухим тупиком. Пришлось разворачиваться и идти обратно. По пути ему повстречалось еще два моба, которые оказались уничтожены без особых проблем. Он с нетерпением ожидал появления очередной твари. Многоножка не заставила себя ждать. Олег с особым наслаждением прошелся лезвием по ее застывшему телу. «Активно. Третий предел. Модификатор атаки Х8. Для улучшения уничтожьте существ. Ноль из одного. Сотого уровня. Ноль из пяти. Пятидесятого уровня». «Ноль из двадцати пяти, двадцать пятого уровня. Каждый последующий предел увеличивает уровень атаки в два раза». Светлов не удержался и поцеловал меч в гарду. Теперь сепаратум выдавал больше шести с половиной тысяч урона за один удар. Ранг при этом не повысился, оставаясь на уровне двадцати трех единиц. Никаких ловушек, если не считать обвалов, не наблюдалось. Отсекатель, периодически уворачиваясь от сыплющихся валунов, добрался до другого края. Не терпелось проверить свою новую игрушку в деле. Он помнил, что первая убитая в локации тварь имела 117 тысяч единиц жизни. Для ее уничтожения хватило бы 20 попаданий, а с учетом огромного количества лап достаточно было провести всего один раз. Но мобы так и не появились. Секретом вытянулся, обволакивая все открытые места на теле. Олег попытался вскарабкаться на гору. Руки проваливались в песчаную поверхность. Зацепиться ни за что не получалось. Скала раз за разом осыпалась. Через пять минут он заметил, что валяющиеся обломки растворяются, а после оказываются на вершине и снова с силой падают на пепельную землю. Полсуток бесплодных блужданий ни к чему не привели. Светлов запоздал и осознал, что каньон и есть ловушка. Ах, умел бы я летать, смог бы легко из неё выбраться, подумал Олег. Он в очередной раз провёл ревизию инвентаря. Ничего подходящего не нашлось. За последние 5 часов поток свободных очков характеристики сеял лишь изредка прибавлялось по одному балу. Светлов понял, что боевой рейд сейчас отдыхает, и только разведывательные группы иногда встречаются с тварями. Гравица по тоже где-то затаилась. У совершенственное тело не нуждалось в передышке. Есть или спать не хотелось. Так что он принял решение в очередной раз отправиться на перерождение. Сплит разнёс череп. Сперва его уничтожил моб, имеющий форму шара. Существо игнорировало ленты и перчатку. Только меч мог наносить повреждения, но свойства твари отражали весь урон. За два удара Олега настигла очередная смерть. Потом он попал в трясину, которая тут же его и засосала. Он пытался выбраться, но болото держало крепко. Через 5 минут отсекатель задохнулся. Его забрасывало в кислотные озёра, в морозные пустыни и снова в болото. Его съедали, разрывали, топили, протыкали. Его сбрасывали с вершин потоки ветра, сжигали ловушки, оплетали и душили лианы. Иногда получалось продержаться час, но этого было мало. Один раз он оказался на вершине неизвестной башни, уходящей ввысь на несколько километров. В инвентаре лежал камень парения, добытый во время получения класса, но его ресурс был ограничен, а попусту тратить ценный предмет не хотелось. Был и плюс: Олег смог разглядеть окружающее пространство. Знакомых пейзажей не наблюдалось. Воздух был прохладным и свежим. Снизу бродили магнаты и твари. Светлов навел на одну из них сплет. Физические трассирующие заряды наметили цель, а огненные уничтожили моба. На то, чтобы убить всех, потребовалось затратить минут 40. Количество маны, праны и здоровья было ограничено. Ни о каком луте не могло идти речи. На общем уровне это тоже никак не отразилось. Зато Светлов понял, что пределы сепаратума продвигаются только в том случае, если монстр был убит мечом, а ещё малышкой, подумал Олег, спрыгивая вниз. Он летел, повернувшись спиной и закинув ладони за голову. Край башни быстро отдалялся. Отсекатель заметил, что его направленность обвалилась и теперь равнялась двум единицам. Это, наверное, из-за того, что я не пошёл добровольно в рути вампиром. И три с половиной тысячи человек об этом узнали. Как будто среди этих людей нашлись бы такие герои. Да и смысл мне идти в их лапы, если они пообещали освободить только половину пленниц. Надо же. Плюс одна жизнь. Я тут, оказывается, уже сутки торчу. Но динамика пока что так себе. Хорошо, что бесклассовые поделились со мной тайнами силы. Успел подумать он. Удара землю светлов не почувствовал. Он возродился на поляне, напоминающей футбольный газон. Территория тянулась за горизонт, прямо как в пустоше в точке пробоя. С усмешкой вспомнила Олег: "И глазу не за что зацепиться. Если, конечно, не считать этих милых пташек. Никаких ориентиров не было. Если не считать поискового луча, который опять ударился в грудь. В воздухе кружили существа, напоминающие земных хищных птиц. Мощные клювы и когти Заострённые крылья, пронзительная трель. Светлов материализовал ленту и направил снаряд в пернатую тварь. Моб покрылся силовым барьером. Выстрел не прошёл. Действие сплита также оказалось бессильным. Плазма, молния, лёд всё разбивалось о незримую преграду. Он попытался бросить огненное зелье, но склянка пролетела половину расстояния и переместилась в инвентарь. Три монстра парили в 20 м. но почему-то не нападали на Олега. Он пожал плечами и, не выпуская птиц из виду, начал изучать новую территорию. Вся поверхность напоминала батут. Она проваливалась на несколько сантиметров и пружинила при каждом шаге. Светло вткнулся паратумом в зеленый ковер, газон изогнулся, позволяя мечу войти в себя. Но при этом никакого разреза не было. Плоскость натянулась, будто жвачка. Олег отпустил зажатое в руках оружие. Сипаратуm отскочил и взлетел высоко вверх. Через 5 секунд он оказался в пространственном кармане. Светлов слегка подпрыгнул, тело с лёгкостью оторвалось на полметра. Он приземлился, поверхность загнулась и подбросила его на метр, а затем и на два. Маленькие радости жизни, подумал Олег, подлетая на четырёхметровую высоту. Он не знал, до какого уровня может достать, но при этом помнил Как склянка растворилась на полпути к мобам. Отсекатель решил не продолжать эксперименты и затормозить. Газон натянулся и подкинул его вверх уже на 8 м. Да твою мать! Остановиться никак не получалось. Он попробовал лечь плашмя, но зелёному ковру было всё равно на его потуги. Пружинище дёрн раз за разом заставлял взмыть вверх. Когда он пересек незримую грань, Секретом и ботинки цепкости скрылись в инвентаре. Сплит остался на месте, но оказался нерабочим. Твари были близко, но материализовать ленты или зелья не получалось. В руках остался только меч. Мобы попытались спикировать на него, но не успели. Они пронзительно застрекотали. Бар здоровья слегка дрогнул, но тут же восстановился. Ментальная атака и защита от дальнобойного оружия. проанализировал Олег, активируя боевой транс и классовую способность. Он вчался вверх, раскручивая сепаратум. Нужно было нанести как можно больше повреждений, прежде чем он снова отправится на перерождение. Светлов снова услышал их недовольный клёкот, но теперь звук не бил по ушам с прошлой силой. Лезвие прошлось под тушком, с первого же касания уничтожая их. Он пропустил один удар, отнявший не более пяти процентов жизни. Предел меча показал, что мобы находятся ниже сотого, но выше 50 уровня. Прогресс сепаратума сдвинулся с мёртвой точки. Олег успел собрать трофеи, которые порадовали своей необычностью и полезностью. Он тут же применил на них эссенции познания, выданные хмурым на территории оплота. Сперва он проверил три разных элемента экипировки. Даже на вид они были схожи. переливающиеся серебряные всполохи, по которым то и дело пробегали ветвистые линии, изображающие молнии. Классовая способность сохранила ювелирные изделия. Браслет. Кольцо-амулет. Липкости. Сетвый. 5 из 5. Восстановление заряда 30 минут. Возможно усовершенствование. Свойство. Сцепляет вас с любой поверхностью сроком на 30 секунд. Внимание! Во время действия эффекта вы не сможете сойти с места. Дополнительное свойство: пассивная атака. Возможно использование на существах ниже первого уровня. Самонаводящееся, мгновенный эффект. Ограничение: дистанция не более 1 м. Существо должно касаться твёрдой поверхности. Для улучшения собирайте предметы из набора липкость. Каждый последующий предмет увеличивает дальность действия на 1 м. 2 предмета увеличивают уровень атакуемых существ на единицу. Внимание! Каждый предмет из набора увеличивает свойство элемента вашей экипировки. В случае смены на браслет, кольцо, диадему или амулет, свойства начального предмета уничтожаются. Внимание, максимальный уровень приливших существ не может превышать 250. Максимальное расстояние 500 м. Олег тут же использовал новое приобретение. Зелёная поверхность изогнулась, но он не оторвался от газона. Несколько секунд его качало вверх-вниз, а потом поляна замерла. Чуть не сплошнила, подумал Светлов. Он достал кошелёк и вынул из него бутылку с водой. Э куда же мне это чудо пристроить? Вроде логично было бы как перстень. Он посмотрел на руки, увешанные кольцами. Но их у меня хватает. Амулет, талисман колодца я точно снимать не буду в ближайшее время. А металлическую цепочку с зерном памяти Гамель Я вообще забываю применять. А надо бы. Все-таки пять секунд полного игнорирования урона — это сильно. И ведь с каждого моба выпало по такому предмету. Найти диадему? Мне моя дорога. Браслет? Они же редко встречаются. Да и нацепить можно рядом со сплитом. Пусть уж моя левая рука будет полностью отвечать за дальнобойную атаку. Когда он принял решение, кольцо и амулет растворились. Дистанция увеличилась до трех метров. а в могуществе существ значилось ниже второго уровня. Олег посмотрел на четвертый трофей, который слился воедино. Он снова применил эссенцию. «Зерно гашения. Три из трехсот. Открывает умение без инерционной остановки. Ваше тело замирает в пространстве сроком на две секунды. Цена активации — десять тысяч праны, десять тысяч маны». Сперва Олег не понял, что ему досталось. Он почувствовал, как отсекание испаряет камень парения. Тогда до него дошёл смысл данного умения. Он мог спрыгнуть с любой высоты и затормозить у самой земли. А исчезнувший артефакт, как бы говорил, что в любом случае надо собрать указанное количество звёрен. Последними тремя предметами оказались плащи. Светлов только сейчас вспомнил про этот элемент экипировки. А ведь точно, когда я проходил свою первую локацию и нашёл броню, мне пришло уведомление, что есть и такая штука. Ну-ка посмотрим, что тут у нас. Плащ. Ранг обычный, эксклюзивный. Свойства. Полет. Затраты. 99 786 маны в секунду. Каждые вложенные 10 201 очко праны увеличивают скорость на 0,5 километров в час. Особые свойства. Слияние. 1 из 500. Уменьшение затраты маны и праны. Ну, такое себе. 100 тысяч маны — это перебор. Да и скорость оставляет желать лучшего, но рас отсекание сохранило его. Он нацепил плащ. Два других, выполняя функцию слияния, тут же исчезли. Уже лучше, но активировать пока что не могу. Интересно, а это с каждого моба будут выпадать подобные вещи? Если да, то замечательно, да и птички легко убиваются. А ведь всего-навсего нужно было пройти тайную локацию, пообщаться с маньяром и получить от него куранский браслет фиксации. После год без исходности вкинуть огромное количество очков в ненужные параметры: физическую защиту и модификатор урона. Слишком уж там коэффициент печальный. А ещё не помешает заиметь классное оружие, ну и прокачать его, и пропечать личного врага, забывать не следует. Крайне надеюсь, что на этой поляне я не сдохну раньше времени. И если здесь не окажется ловушек, придётся тут задержаться на очень долгое время. Заодно и жизнь восстановлю.